Но на этот раз вожатые изменили свои привычки и сели на два стула правее, а их места заняли опоздавшие Габриэль и Питер. Как ни старались мы знаками предупредить ребят об опасности, они не обратили на нас внимания. Отчаявшись что-то изменить, Ларри ухмыляется. «Пусть Питер стал невольной жертвой, по делом ему» я наблюдаю, как Габриэль и Питер подтягивают сок. «Ладно», — шепчу я Ларе. «Будем надеяться, это подскажет Габриэлю новые идеи для визуальной терапии». У нас свободное время до обеда, и Есону разрешили поиграть на гитаре. Ее звуки заглушают птичьи пеньи. И пусть здесь, в лесу, они звучат непривычно, — Но мне нравится рок-музыка, а Есон классный гитарист, так что его игра мне не мешает. Просто кажется немного странной. Трюкач тащит меня и Луиса мимо нашего дома к тропинке, которая ведет к ручью. Решил поделиться своей очередной задумкой, других он посвятит в свои планы позднее. Мы доходим до ручья и бредем вдоль него ярдов сто». Ручей футов двадцать в ширину, берега высотой футов десять. Они не пологие, а отвесные, словно скалы, похожи на небольшую пропасть. — Ты что, собираешься ее перепрыгнуть? — недоверчиво интересуется Луис. Трюкач кивает. — А как? — Мопед, догадываюсь я. — Как Ивилл? Книвел, американский каскадер, исполнявший трюки на мотоцикле», — говорит Роберт. «Но у Ивила книвела был настоящий мопед, не чета нашим, напоминаю я. А эти тоже достаточно мощные, справятся. Откуда ты знаешь? Ведь ты не можешь рассчитывать все заранее». «Что ж, это усложнит задачу». «Задачу!» — взрываюсь я. «Это самая бредовая идея, какую я когда-либо слышал. Ты наверняка свалишься и сломаешь себе шею, просто в лепешку расшибешься. К тому же тебе не сделать этого без настила. Значит, у меня будет настил». «Откуда?» Я построю его, пока все остальные будут работать над лагерным проектом. «Ты чокнутый!» — кричу я. «Я тебе не позволю!» «Тебе меня не удержать!» «Я могу рассказать Рику и Майку!» Трюкач хмурится. «Ты этого не сделаешь!» «Чтобы не допустить катастрофы, сделаю!» «Скука!» «Вот что для меня катастрофа, Раферти. Когда всего надо опасаться, вот настоящая трагедия. А как ты добудешь мопед?» — интересуется Луис. «Это мое дело», — отвечает Роберт. «Ключи хранятся в комнате отдыха». А звук мотора? Глупо надеяться, что его никто не услышит, даже здесь. «Наверняка весь лагерь услышит, и наверняка меня поймают». «Только когда до меня доберутся, я буду уже на другой стороне», — отвечает трюкач, указывая на противоположный берег. «А до этого им меня не остановить». Он улыбается. Кажется, последняя фраза предназначалась только мне. С грязных дорожек взлетают клубы пыли. Воздух наполнен ревом моторов. Поскольку машин только шесть а нас восемь, двое поджидают своей очереди, сидя в сторонке. Один из них — трюкач, и это меня очень радует. Наша команда уже дважды каталась на мопедах. Это самое стоящее занятие из всех, что доступны в лагере. Но сегодня мне не по себе. Роберт ловко, на полной скорости, справляется с поворотами и небольшими подъемами. А у меня из головы... Не идет ручей и рентгеновские снимки сломанных костей. Я еду за трюкачом, но помедленнее. Когда он падает на повороте, останавливаюсь и помогаю ему подняться. Я сдвигаю забрала, совсем как Ивел Кневел. Трюкач стаскивает свой. Лиха беда начала. Зато я проехал всю дистанцию на предельной скорости. «И каков результат?» «Это мое первое падение», — бурчит он в ответ. «К тому же перед прыжком трасса прямая». «Тогда зачем ты тренируешься на серпантине?» «Чтобы испытать мощность мопеда. Вот этот мне нравится. Он меня наверняка перенесет». «Я смеюсь. Ерунда какая-то. Ты даже ничего не рассчитал». Все я рассчитал, и дорога там коротка для разгона. В самый раз. Что, прямая? Достаточно прямая. Я снова смеюсь, стараясь скрыть волнение, потому что понимаю, он не отступится. А как насчет камней и листьев? Я все расчищу. Настил может прогнуться под тяжестью мотоцикла или от вибрации, не унимаюсь я, и ты скатишься в воду. Можно забить десяток лишних гвоздей, чтобы он крепче держался. Конечно, я не такой умник, как ты, но поверь, все же кое-что соображаю. Верю. И все же меня пугает твоя затея. Ну зачем тебе этот дурацкий прыжок? Придумай что-нибудь другое. Ты хочешь сказать менее опасное. Такое, чего не сломаешь шею. И учти, это будет твоя последняя выходка. Тебя наверняка застукают. Не обязательно. «Послушай, Роберт!» — кричу я, впервые называя его по имени с тех пор, как Луис придумал прозвище. «Одно дело дразнить смерть, совсем другое — зазывать ее в гости на чашечку кофе». Роберт ухмыляется и натягивает шлем. «Я знаю. Он газует. В этот миг раздается свисток». Трюкач нехотя разворачивается и едет к Рику, чтобы передать мопед и шлем одному из ожидающих в своей очереди. Мое время тоже почти на исходе, но я все же жертвую драгоценными минутами и следую за Робертом. Хочу еще раз попытаться отговорить его, только разве такого переубедишь?